В общем, утром, не ожидая ничего невероятного, я отправился с Холмсом в Хайгейт на виллу Счастья, и мы добрались до места в двадцать минут девятого. Когда мы завтракали при свете газовой лампы, на улице царила кромешная тьма. Потом дождь утих, и по небу плыли лишь легкие прозрачные облака. А к тому моменту, как экипаж доставил нас к дому мистера и миссис Кэпп-пляже, Уже начало едва заметно светать, и мы вполне могли различать окружающее. Дом был довольно большим. Он отстоял от дороги ярдов на 30, и его окружала каменная стена в половину человеческого роста. Дом был построен в готическом стиле. Его украшали фальшивые бойницы и даже башенка. Парадная дверь скрывалась в отделанном панелями углублений, снаружи оформленном готической аркой. Но хотя вход в дом скрывался в темноте, на верхнем этаже два окна сияли желтым светом. Шерлок Холмс в шотландском плаще и дорожной кепке с наушниками нетерпеливо огляделся по сторонам. "А?" воскликнул он, положив ладонь на доходившее ему до пояса ограждение, тянущееся вдоль дороги. "Полуокружный подъездной путь, как я вижу, и ведет он вон к тем воротам". И Холмс указал в сторону въезда. Дорога подходит к парадной двери, и ещё есть дорожка к служебному входу, а потом дорога через старые ворота снова выходит на улицу. Вон те ворота позади нас. Ба! гляньте-ка туда. Что-то не в порядке. Смотрите туда, Отсон. Туда, где дальние ворота в стене. Разве это не инспектор Лестрейд? Боже, это и в самом деле Лестрейд? Жилистый маленький человечек, напоминающий бульдога. В твёрдой шляпе и клетчатом пальто уже спешил к нам по тротуару. Позади него я заметил шлемы по меньшей мере двух констеблей, выглядящих совершенно как двойняшки, в голубых формах, обтягивающих мощные тела. "Только не говорите мне Лестрейд", воскликнул Холмс, "что миссис Кэплэдж нанесла визит в Скотланд-Ярд. Если она пришла туда, мистер Холмс, она избрала верный путь", самодовольно заявил Лестрейд. Привет, доктор Уотсон. Я должно быть знаком с вами уже больше 15 лет, так? Но мистер Холмс по-прежнему теоретик, а я по-прежнему человек действия, разумеется, Лестрейд сказал Холмс. Но леди должна рассказать вам ту же самую историю, что и нам, когда она навестила вас вчера утром. Мы в скотленд действуем быстро. И остаток дня мы потратили на изучение личности этого мистера Джеймса Кэплежа. На самом деле, и что вам удалось узнать? Лестрейд поморгал и подозрительно уставился на нас. Ну, похоже, о нем все отзываются самым лучшим образом, и он многим нравится. В нерабочее время он очень много читает, совсем как книжный червь, а его жёнушке это не нравится. Но еще говорят, что он отличный актер и большой шутник. Да, я догадывался, что он любит пошутить. Так вы с ним встречались, мистер Холмс? Нет, но я встречался с его женой. Ну, а я с ним повидался вчера вечером. Нанес визит, чтобы присмотреться, по приличным предлогом. ничего такого, что могло бы его насторожить. Уразумеется, с тяжелым вздохом согласился Холмс. Скажите, лестрейд, вам случайно не говорили, что этот джентльмен пользуется репутацией безупречно честного человека? Да, говорили, но из этого все становится еще подозрительнее. сказал Лестрейд, хитро сощурив глаза. «Бога ради, мистер Холмс, я вынужден, конечно, признать, что мне не слишком нравится его супруга, но у нее умная голова на плечах. Черт побери. Да я защёлкну на нём наручники прежде, чем вы успеете выкурить трубку. Мой дорогой Лестрейд, а за какое преступление вы собираетесь защелкивать на нем наручники? Ну, потому что, «Стоп!» — воскликнул вдруг Лестрейд. "Эй, вы там стоять на месте. Мы с Холмсом, идя навстречу Лестрейду, очутились ровно на полпути между двумя воротами в низкой стене, окружающий дом. И теперь Лестрейд стремительно бросился мимо нас к тем воротам, у которых мы стояли в самом начале, когда только подошли к дому. Там, словно чьим-то колдовством, из сырого утреннего мрака, появился вдруг осанистый краснолицый джентльмен в сером цилиндре и изысканном сером пальто. Ви у джентльмена был сильно встревоженный. Я должен потребовать у вас, сэр, заговорил Лэстред, уже куда более сдержанно, поскольку рассмотрел дорогую одежду незнакомца, чтобы вы сообщили ваше имя и род ваших занятий. Дородный джентльмен, совсем разнервничавшись, откашлялся. "Разумеется", сказал он. "Меня зовут Гаррольд Мортимер Браун, и я партнер мистера Кэплежа". фирме Кэпледж пляжей Браун. Я отпустил экипаж минуту назад в нескольких ярдах отсюда. Я, я я живу в южной части Лондона. Вы живете в южном Лондоне, заметил лейн и вы проделали такой длинный путь, приехав к этому дому? Зачем? Дорогой мистер Браун, внезапно вмешался Холмс, и его голос звучал так мягко и учтиво, что краснолицый джентльмен заметно успокоился. Вы должны извинить некоторую импульсивность моего старого друга, инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда. Меня зовут Шерлок Холмс, и я был бы весьма обязан вам, если бы вы оказали мне любезность и ответили всего на один вопрос. В самом ли деле, ваш партнер украл? Стоп, завопил Лестрейд. Он в этот момент обернулся, чтобы взглянуть на вторые ворота, в них езжал молочный фургон. И большие тяжелые молочные бидоны позвякивали в такт стуку лошадиных копыт. Фургон подпрыгивая проехал ворота и по изогнутой гравийной дорожке направился к фасонному готическому входу. Лестред задрожал от возбуждения, как самый настоящий бульдог. Этот дурацкий фургон может помешать наблюдению, воскликнул он. «Но, «Ну, будем надеяться, он не совсем закроет для нас парадную дверь. Частью фургон Встал вполне удачно. Молочник, беззаботно посвистывая, спрыгнул на землю и направился к двери, чтобы наполнить небольшой кувшин, который, как мы уже заметили раньше, стоял перед входом. Но едва молочник успел скрыться в темной арке, как все мысли о нем вылетели из моей головы. Мистер Холмс напряженно прошептал Лестрейд: "Вот он". Мы явственно услышали, как хлопнула входная дверь. На дорожку внезапно вышел солидный джентльмен в эленцевитой шляпе и теплом пальто, и на лице джентльмена столь откровенно выделялись пышные усы, что можно было не сомневаться. Это и есть мистер Джеймс Кэмплеж, направляющийся в свою контору. Мистер Холмс пробормотал Лестрейд: "Он без зонтика". Можно было подумать, что слова Лестрейда мгновенно проникли в сознание мистера Кэмплежа, торговец алмазами, внезапно застыл на месте, затем нервно дернув головой, взглянул на небо, и, издав бессвязный крик, пронзивший холодом мое сердце, мистер Кэппледж со всех ног бросился обратно в дом. Снова хлопнула входная дверь. Явно удивленный молочник, оглядываясь назад и что-то неразборчиво бормоча, вышел из подготической арки и полез на лесноседению фургона. Я все понял. заиллюстрирует, щелкая пальцами. Они думают, что смогут провести меня, но ничего у них не выйдет. Мистер Холмс, я обязан задержать этого молочника. Святые небеса, зачем вам молочник? Они с мистером Кэплэжем? Оказались совсем рядом, там у входа. Я это видел. Мистер Кэплэж вполне мог передать украденные бриллианты своему сообщнику, молочнику. Но, дорогой Лестрейд, Однако сыщик Скотленд-Ярдн не стал слушать. Когда фургон погромыхивая, подъехал к воротам, у которых стоял Лестрейд, сыщик поспешно шагнул вперед и поднял руку, так что молочник был вынужден натянуть вожжи и остановить неторопливо притучающуюся лошадь. "А ведь я видел вас прежде", угрожающе прорычал Лестрейд. "Но-ка «Ну слушайте внимательно, я офицер полиции. вас ведь зовут Ганнибал Трогмутон?" Он же Феликс Портес, молочник Молочник-разина урод, и его длинное, чисто выбритое лицо, от удивления стало еще длиннее. Вообще-то я, Альф Петтерс, с жаром возразил он. И вот тут у меня есть карточка торгового агента, из фотографий, и вот подпись хозяина есть. Или вы решили, что я губернатор Сэссил Роуз? «Передержи язычок, приятель, или тебе плохо придётся. Оно ну, слезай вниз. Да-да, вот именно. Спускайся. Тут Лестрейд повернулся к двум подошедшим полицейским. Бертой, Мердок, обыскать молочника. Альф Петтерс попытался выразить протест, когда констебли принялись за него. Он был довольно тощим, хотя и приличного роста, но несмотря на худобу, неплохо умел драться. И констеблям пришлось хорошо постараться, чтобы произвести обыск, но они ничего не нашли. Так, значит, бриллианты в одном из молочных бидонов? «Но у нас нет времени на изысканные методы. Выливайте молоко на землю. Выражение, произнесенное разъяренным молочником, привести здесь нет ни малейшей возможности. Как? И тут ничего, удивился Лейстрейд. Ну, он просто мог проглотить алмазы. Не отвезли нам его в ближайший полицейский участок. Ух, и дела, завопил Альф Петерс. Он, похоже, не в своем уме. Его дурацкая башка повредилась. Почему бы ему не взять какой-нибудь топор и не разломать этот идиотский фургон? И тут наконец послышался властный, уверенный голос Холмса. Лэстрейд, будьте так любезны, оставьте Петерса в покое. Во-первых, он едва ли мог проглотить 26 алмазов. Во-вторых, если бы мистер Кепледж захотел передать камни своему сообщнику, то почему бы он не мог сделать этого ночью в четверг? Когда он тайком беседовал с кем-то у окна первого этажа. Все его поведение, если верить его жене, давно стало иррациональным и непонятным. Как и его обращение с зонтом, если не Шерлок Холмс умолк, и на его лице отразилось мрачное раздумье. Он нахмурился и спрятал руки под плащ. Затем, клянув сначала на вход для прислуги, а затем на парадную дверь дома, Холмс Резко вскинул голову. Несмотря на всю холодность натуры, Холмс не удержался от восклицания. Еще мгновение он стоял неподвижно, и его высокая худощавая фигура вырисовалась на фоне светлеющего неба. "Бога ради, Лестрейд", воскликнул он вдруг. "Мистер Кэппледж что-то слишком долго не возвращается со своим зонтом". "Что, что, мистер Холмс? Я пожалуй осмелюсь высказать маленькое пророчество". Я смело заявить, что мистер кэп Кеплаж исчез, что его нет в доме. Но он просто не мог исчезнуть из дома, закричал Лестрит. Могу я спросить почему? Да потому что я расставил вокруг полицейских на тот случай, если он сдумает улизнуть. Каждое окно, каждая дверь под наблюдением. Да ни одно существо крупнее крысы не может проскочить незамеченным. И тем не менее, Лестрит, я должен повторить свое небольшое предсказание. Если вы обыщете дом, Я думаю, вы обнаружите, что мистер Кэп пляжей исчез как мыльный пузы. задержавшись лишь для того, чтобы поднести к губам полицейский свисток, Лестрейд ринулся к дому. Альф Петтерс-молочник использовал эту возможность, чтобы хлестнуть лошадь и погнать громыхающий фургон подальше от ненормального лунатика. Даже мистер Мортимер Браун, несмотря на почтенную осанистость и болезненно-красный цвет лица, побежал в припрыжку по дороге, придерживая шляпу и не обратив внимания на то, что мой друг попытался спросить его о чем-то. то "Спокойствие, Отсон", энергично произнес Холмс. "Нет, нет, я не шутил, и вы поймете, что все это дело крайне простое, если поймете одну важную вещь. Какую именно? Истинную причину, по которой мистер Каплеж так лелеял свой зонтик", ответил Шерлок Холмс. Небо постепенно наливалось холодным зимним светом, и два освещенных лампами окна над входной дверью побледнели в лучах восходящего солнца. В доме продолжался обыск, причем участвовал в нем куда больше полицейских, чем это было необходимо. Прошел почти час, в течение которого Холмс так и не сдвинулся с места, а Лестрейд наконец вылетел из дома. Лицо сыщика искажал ужас. И я уверен, то же чувство отразилось и на моем лице. Это правда, мистер Холмс. Его шляпа, пальто и его зонтик лежат сразу за входной дверью, но, да-да, но я могу поклясться, что злодей не может прятаться в доме. И все мои люди клянутся, что из дома он не выходил. А кто сейчас в доме? Только его жена. Прошлым вечером, после того, как я разговаривал с ним, он дал всем слугам выходной. Он почти выгнал их из дома. так говорит его жена и ни словом не предупредил их заранее слугам это не слишком понравилось некоторые заявляли что им и пойти-то некуда но он им не оставил выбора холмс присвистнул жена сказал он кстати почему это несмотря на весь шум и суматоху мы до сих пор не видим и не слышим миссис кэппледж возможно вчера вечером ей подцепились снотворного? тогда она должна чувствовать непреодолимую сонливость и, И, наверное, проснулась совсем недавно. Лестрейд отступил на шаг, как если бы перед его глазами внезапно появился чародей. Мистер Холмс, почему вы так решили? Просто потому, что ничего другого не может быть. Что ж, это чистая правда. Леди имеет привычку перед сном выпивать чашку горячего мясного бульона, и прошлым вечером В этот бульон была насыпана такая порция порошка опиума, что его следы остались на стенках чашки. Лицо Лестрыда потемнело. Но ей-богу, если бы я поменьше видел эту леди, она бы мне больше нравилась. По крайней мере, проснулась она благополучно. Я различаю ее в окне, да ну ее, — сказал Лестрид. Вы лучше объясните мне, как этот вороватый торговец бриллиантами сумел удрать у нас из под носа. «Холмс», — сказал я. "Мне кажется, здесь может быть лишь одно объяснение. Мистер Кэплэгг ушел тайным ходом". "Здесь нет ничего подобного", возразил Лестрейд. "Да, я тоже так думаю", согласился Холмс. "Это же современный дом, Отсон, но по крайней мере он построен не более 20 лет назад. Нынешние строители, в отличие от своих предков, редко развлекаются устройством тайных ходов, но я не вижу, Лестрейд," Чем бы я еще мог быть полезен? Но вы не можете уйти сейчас. Не могу? Нет. Может, вы чистый теоретик, далекий от практики сыска, но я не могу отрицать, что в прошлом вы раз другой меня здорово выручали. И если у вас есть какие-то предположения насчет того, как этот человек мог исчезнуть чудесным образом, ваша гражданская обязанность сказать мне об этом. Холм сколебался. Но «Ну, хорошо, сказала наконец. У меня есть причины помалкивать до поры до времени. Но я могу вам намекнуть. Вы не подумали о маскировке?